Глава 16. Линда. Я даже не слышала, как аппарат пошел на посадку: резкий толчок, и все стихло. Лишь двигатели по-прежнему работали, но практически бесшумно. Я открыла глаза и приподняла голову, пытаясь со своего места в гамаке высмотреть, что в этот момент делает Гош. К счастью, несмотря на все свои ужасающие способности, он не читал моих мыслей, кроме тех, которые я сама ему передавала, отвечая на вопросы. В остальном, Он различал только эмоции, но сейчас сосредоточился вообще на другом. Мы находились на незнакомой планете, ландшафт которой вовсю транслировался на экране. Кругом, куда ни глянь, простиралась бурая пустынная земля, вся вздыбившаяся волнами и неровностями, словно смятая покрывало. Местами торчали желтоватые пики, похожие на песочные замки, которые делают дети на пляже, наливая песок вперемешку с водой в результате чего и получаются такие кривоватые изваяния. Вот только кто игрался на огромном поле? Если малыши, то они размером с девятиэтажку, не меньше. Но что-то подсказывало, здесь нет разумной жизни. А вот атмосфера имелась, потому как по небу быстро двигались темные облака. За ними на фоне все той же красной туманности висел огромный полосатый шар морковно-бурачного цвета. То ли крупный спутник, то ли планета, на орбите которой мы находились. Гош направился ко мне, и я автоматически закрыла глаза, сделав вид, что я не наблюдала минуту назад за этим вампирюгой. До меня дотронулась холодная щупальца, и я не выдержала, вздрогнула, слегка выдав себя. Не спишь же, вставай ли же боко, мы уходим, передал он мне мысль. Куда? не глядя на одноглазого, спросила я. Тебе ли не все равно? Давай, одевайся. Заботливый нашелся. Я бы ни капельки не удивилась, и если бы он выгнал меня наружу в одном нижнем белье. Но Гош терпеливо дождался, пока я натянула комбинезон, надела куртку, обулась, потом заставил меня сложить в какой-то рюкзак воду и консервы из запасов. Снаружи оказалось прохладно и ветрено. Ветер гонял у ног красноватые песчинки, которыми была покрыта вся поверхность незнакомого космического объекта. Капсула, криво лежащая на боку, осталась далеко позади, за одним из извояний. Как я теперь понимала, посмотрев со стороны, жилая часть летательного аппарата вращалась внутри отдельно, сохраняя равновесие при любых движениях корпуса или возможных ударах. «Ты верно переживаешь, чтобы я не простудилась?» — проворчала я, топая за лиловым шаром, что катился по земле, втянув свои мерзкие ножки-отростки. «Больно надо, чтоб ты сдохла раньше времени!» «Я и взял тебя с собой, потому как ты питательная. Тебя хватит до самых врат. Модификаты имеют большой потенциал энергии». «Модификаты? Да ты, смотрю, неплохо осведомлен о моих способностях». «Моя работа – знать все и обо всех», – буркнул Гош и остановился, чтобы оценить обстановку. «Сам себе противоречишь. Недавно утверждал, что никому не подчиняешься, в отличие от глупых людишек». Припомнила я тоже, решив перевести дыхание. Голова кружилась от усталости и местного непривычного воздуха, который постепенно разогревался. «Это неподчинение, глупое, Впрочем, тебе вовсе не обязательно знать мои мотивы». «А что за врата ты имел в виду?» Гош ничего не ответил, лишь велел мне идти вперед, отдав телепатический приказ. Похоже, я переоценила свои возможности. На самом деле, сил после двух кормлений мерзавца у меня оставалось не так уж много. Уже через час я почувствовала дикую усталость. Ноги не желали идти. А еще приходилось постоянно поднимать их, чтобы не споткнуться на каменной кочке, коими была покрыта вся поверхность планеты в данной местности. Да еще и тащить рюкзак с каждым пройденным километром становилось все тяжелее. «Не могу больше! Я тебе не вьючное животное!» Выдохнула я, опускаясь в тени очередного кривого конуса, где не было такого ветра все еще не покидала надежда на спасение, хотя я особо не верила, что Харт ринется мне вдогонку. Но даже если смогу отвлечь Гоша, тут все равно некуда бежать. Вокруг настоящая пустыня. Он догонит меня в два счета и вынудит подчиниться. А ведь он сегодня еще не позавтракал. Я с ужасом ждала этого момента. — Хватит притворяться! Ты молодая, здоровая самка! Поднимайся! — возмутился Гош. — Сам ты самка! Хотя нет, ты вообще оно, мелкое чудовище. Я вдруг поняла, что не знаю, к какому полу его правильнее причислять. Дай человеку спокойно посидеть. Скоро начнется песчаная буря, и ты сама пожалеешь о принятом решении. Мне-то она не очень угрожает. До ночи нужно успеть добраться до укрытия. Он совсем не обиделся. Песчаная буря уточнила, надеясь, что верно расшифровала его мысль. Я покрутила головой, пытаясь распознать предвестники непогоды. Стало страшновато. Волей-неволей пришлось подняться и идти дальше. Я успела лишь попить воды. А ведь новую здесь взять негде. Ни водоемов, ни растений. Даже захудалого кустика не найти. Нужно экономить наши ресурсы. Гош как-то обмолвился, что поход может занять несколько дней. Я понятия не имела, чего ожидать в конце пути. Периодически я смотрела на небо как будто из быстро сгущающихся облаков мог вынырнуть большой сверкающий корабль, а оттуда появится космический десант и вытащит меня из передряги, как это случилось на Ноксе. Но чудес, к сожалению, не бывает. Или бывают, но очень редко. На мою долю уже выпала большая их часть, оставались одни неприятности. Обо мне наверняка уже все забыли. Больше всего было жаль свою бывшую собаку, Точнее, уже лингару, которую я вынуждена бросила на корабле нахального старкастера. Она не любила одиночество, а теперь ей даже поболтать будет не с кем. Тем временем ветер усилился, неся кислый запах и долбаный мелкий песок, который стал забиваться в глаза, нос и рот. Поднятый воротник куртки ничуть не спасал от этой гадости. Меня едва не сбивало с ног. Чудилась еще чуть-чуть, и улечу, как песчинка. Я не могла говорить вслух. Приходилось общаться с Гошем мысленно. Я проклинала его всеми известными фразами, но он не особо реагировал. Упрямо катился вперед, словно адский мяч. Багровое небо чужого неприветливого мирка быстро затянуло черными тучами, которые полностью закрыли висящий перед нами шар и звезду, выглядывающую из-за горизонта. Она так и не вышла в зенит. Это лишь подтвердило мое мнение о том, что мы находимся на спутнике но размышлять об особенностях местного космического устройства было некогда. Атмосферное давление усилилось, в ушах звенело, голова раскалывалась от боли. И лишь страх того, что сейчас начнется жуткий ураган, упрямо гнал меня вперед. Я совсем обессилила и едва поднимала ноги, несмотря на небольшую гравитацию. «Сворачиваем за тем утесом», — живым воплощением моей мигрени прозвучала команда Гоша. Я подняла голову, щурясь и прикрывая слезящиеся глаза ладонью. Какой еще утес? О чем болтает чертов колобок? Я заставила себя следовать за Гошем, хотя было так плохо, что впору просто упасть посреди пустыни и готовиться к смерти. Вся бравада давно сошла на нет. Понятия не имею, как добралась до утеса. На горизонте открылась горная гряда, но укрытие оказалось гораздо ближе. Это была небольшая пещера, защищенная от ветра и осадков. Она находилась выше основного уровня поверхности. Пришлось передвигаться по камням на корточках. При этом я сбила в кровь костяшки пальцев и натерла колени. Пару раз ветер заваливал меня на бок, и, казалось, все кончено. Но потом я продолжала ползти к цели. Внутри сразу стало как-то тише. Я даже нашла в себе силы взглянуть на то, что происходило за пределами каменного свода. Тут раздался шум, и я обомлела. С неба хлынул дождь, состоящий из мокрого песка и грязевых потоков. Ветер швырял комки и в пещеру, покрывал грязью вход, хотя тут мне ничего особо не угрожало. Я успела лишь заметить, что дождь шел неравномерно. В каких-то местах он лил, как из шланга, будто небо представляло собой дырявое сито. И в точках, которым доставалось больше, постепенно росли кривые конусы, а остальная грязь селем проходила мимо, неся обломки камней. — Убедилась. Еще немного, и ты бы оказалась там, — подбодрил меня Гош, который забрался в пещеру вслед за мной, используя щупальца. — Знала бы, столкнула бы тебя с этого утеса к ядрюни фени. Может, тогда тебя унесло бы отсюда подальше, и ты бы, наконец, заткнулся. прохрипела я, лежа пластом на каменном полу. Ну — Ну-ну, ты поосторожней, — все же обозлился Гош. — Да иди ты к черту. — Обязательно, но только с тобой. Дождь-то скоро прекратится. А вот мне пока нужно перекусить, я ужасно проголодался. Он направился ко мне, перебирая своими лажноножками. Я прикрыла израненное и обветренное лицо руками и вдруг почувствовала боль. Уж не знаю, какие химические вещества содержались в здешних осадках, но кожу начала разъедать. Местами она вообще покрылась волдырями. И с каждой минутой боль только усиливалась. И это я еще не попала в самый эпицентр бури. Мне досталось совсем немного той воды. Все лицо зудело так, что хотелось разодрать ногтями щеки и лоб, пострадавший больше всего. Рукам тоже досталось, хоть в полутьме я не могла нормально разглядеть последствия. Но твари, которой я имела несчастье поверить, было плевать на мое самочувствие. «Расслабься, тебе самой будет легче отдать энергию», — увещевал этот гад. «Лучше убей сразу!» Мой голос совсем осип, звуки едва вырывались из горла. «Зачем мне тебя убивать? Может, я хочу растянуть удовольствие? Заберу тебя с собой, подлатаю немного. Если доберешься до места живой, конечно», — усмехнулся он. Я так и не успела спросить, куда нам все-таки предстоит добраться. Мысли отключились. Осталось только чудище, которое тянуло из меня жизненные силы. «Интересно, получил ли Харт сигнал?» Промелькнула последняя мысль, а потом я вырубилась, уплывая куда-то далеко в другую часть Вселенной, где не было всего этого кошмара. Отключка стала для меня своего рода спасением. «Для начала тебе нужно лишь привлечь его внимание», говорит доктор Зак Монроу. А я смотрю на экран, показывающий синеглазого мужчину с длинными платиновыми волосами. Он использует силовой поток, в точности, как это делает Харт. Но незнакомец не адмирал Старкастер, хотя тоже Норианин. Он, несомненно, старше и явно принадлежит к аристократии. Одетый в дорогой вычурный костюм, на поясе закреплена трость из паладия. Даже не знаю, откуда мне известен материал, из которого она сделана. «А если не поведется?» – спрашиваю я. «Нет, не совсем я, это воспоминание Элинды Гровер». «Ты ведь молодая и красивая девица, к тому же невинна» а у него давно не было подходящих модификатов. Он не упустит такую возможность. Обязательно тобой воспользуется. Я настроил все так, что программа активируется не сразу. Раз на второй или третий. Если тянуть дольше, ты можешь ему надоесть, а так будет в самый раз. И никто ничего не заподозрит. Я открыла глаза, смутно понимая, что лежу в той же пещере, где мы с Гошем спрятались от песчаного дождя. Похоже, я находилась в бессознательном состоянии несколько часов. За это время буря закончилась, теперь стояла абсолютная тишина, пугающая и безликая. Тело я практически не чувствовала, да и боль немного отступила. Осталась лишь пустота. Мармеладный уродец сидел на краю грота и пристально смотрел на красное небо, наполовину прикрыв свой глаз. Вот бы сейчас подняться и дать сзади пинка, но не выходила. Наконец-то пришла в себя. Я немного блокировал твои болевые ощущения, чтобы ты могла идти. Нам пора выдвигаться, — почувствовал мое пробуждение Гош. Не могу. Подай воды, раз хочешь, чтобы я шла дальше. И чего я к тебе такой добрый? — огрызнулся Фиолетовый. Он неторопливо подобрался ко мне на нижних щупальцах. Верхними раскрыл рюкзак и достал оттуда капсулы с дистиллированной водой, сунув трубочку в рот. «Может, потому что ты не такой уж плохой? Просто хочешь казаться злым и неприступным?» Откашлялась я, утолив свою жажду. «Ты измеряешь человеческими категориями, а я, как сама заметила, даже не гуманоид. Тогда кто ты такой?» Я потерла глаза, которые по-прежнему сильно щипала, но поняла, что лучше этого не делать. Гош ничего не ответил на вопрос зато велел мне собираться. Я смогла встать только через несколько минут, ощутив помимо зуда еще ломоту в пояснице. Понятно, что ничем хорошим данный поход не закончится. Пока боль частично притупилась, но на самом деле на мне живого места не было. Раны могли воспалиться, да и пневмонию подхватить недолго, если я ее уже не заработала. Несмотря на приемлемую атмосферу, здесь могут быть опасные микроорганизмы. А Гошильярту совершенно нет дела до моего самочувствия. Я лишь источник питания. В какой-то момент показалось, что я слышу звук двигателя. Тихий, едва уловимый. Моё дыхание участилось. Я выглянула из пещеры, но не увидела ничего нового. Разве что небо полностью очистилось от туч. Занимая большую половину небосклона, сияла планета, показавшаяся во всей красе. Правда, фантастический пейзаж ничуть не повышал настроение. Когда спускалась, упала, ударившись коленом. Но низкая гравитация смягчила возможные последствия. Гош слез со скалы раньше меня и уже ждал, нетерпеливо шевеля щупальцами. К этому времени поверхность успела подсохнуть, зато это испарений стало душно. Появилось ощущение, будто находишься в теплице. Вот только вместо огурцов и помидоров вокруг лишь камни, красный песок и один фиолетовый мудак. Мы успели пройти километра 4, когда вновь раздался свист воздуха и далекий гул. Гош остановился, вытащив противные лапки, уставился на небо с подозрением. Неужели меня ищут? Иначе кому понадобилось летать в этой глуши? Я напряженно следила за телепатически одаренным мерзавцем, боясь даже думать, что он может помешать моему спасению. Здесь местность в основном открытая, прятаться особо негде. Но мало ли что придет в разум проклятого колобка. И точно, как в воду глядела. Через минуту Гош велел идти к дальним утёсам, видимо, надеялся под ними укрыться, пока корабль не пролетит мимо. За последние сутки он практически не применял серьезного воздействия, ей я и так безропотно делала все, что он хотел, за неимением другого выхода. И сейчас он тоже контролировал меня постольку поскольку, не ожидая реального отпора с моей стороны. Я сделала вид, что подчиняюсь, направилась к утёсам, чтобы ввести Гоша в заблуждение. А потом улучила момент, когда он на меня не смотрел, развернулась и побежала так быстро, как только могла в моем плачевном состоянии. Рюкзак бросила по дороге, чтобы облегчить себе ношу. Я уже приспособилась к местной гравитации, поэтому выходила довольно ловко преодолевать препятствия, перепрыгивая камни, чего не мог делать лжа Шидрик. «Ты куда собралась?» — раздался недовольный вопль. Виски пронзила болью, и я упала навзничь, схватившись за голову. В мыслях звучала команда подниматься и идти в укрытие, но я препятствовала ей, насколько это было возможно. Мне пришлось подняться, потом я снова упала на четыре точки. Я ползла по камням, обдирая волдыри на ладонях и проклиная Гоша, когда звук двигателя заставил поднять голову. Прямо над нами появился небольшой серебристый звездолёт, который я прежде никогда не видела. Но он испугал гашльерта а значит, там не его дружки. Поняв, что нас заметили и прятаться бессмысленно, фиолетовый уродец устремился ко мне, подпрыгивая, словно мяч на футбольном поле. А звездолет опустился на поверхность метрах в двухстах от нас. Сквозь пелену в воспаленных глазах я видела, как в нем открылся люк. Оттуда выскочило существо на четырех лапах, огромными прыжками приближаясь к нам. «Это же... это же Альма!» Разум отказывался принимать действительность. Радость, что охватила меня в том мгновение, сменилась сильнейшей телепатической атакой. Я почти ничего не соображала, лишь понимала, что меня нашли, раз Альма здесь. Кажется, из корабля вышел кто-то еще, а в небе возникло два таких же блестящих аппарата. «Я тебе сейчас задам, за хозяйку, раздался грозный рык, сопровождаемый мыслями Ленгары. «Еще пожалеешь, что с нами связался, проклятый шибздик!» Она бросилась была на Гоша, но он ловко отпрянул в сторону, по-прежнему удерживая меня под ментальным контролем. «Отойди, зубастая зараза! Если тронешь меня, ей конец!» взвизгнул Гошельерд. «Альма, не надо!» – простонала я, держась руками за голову. Выстрел прозвучал неожиданно. Синий луч из бластера скользнул по поверхности совсем близко к Гошу. Я подняла взгляд и вдруг различила неподалеку мужчину в скафандре. Харт! Неужели он тоже здесь? Я узнала спешащего к нам Нарианина, хотя и видеть его вместе с Альмой было странно. Гош переключил воздействие на Адмирала, вынудив остановиться и опустить оружие. «Харт, осторожно! Он опасен!» Хрипло закричала я, боясь, что Гош может вырубить Старкастера на время, как тех Нариан на корабле. Или вообще убить. Харт снова прицелился, но вовсе не в фиолетового засранца. Направил оружие на Альму. Адмирал явно попал под контроль, хоть и было видно, что он противится ментальному приказу. Рука заметно дергалась, а палец никак не нажимал на кнопку. Но зато я на время получила свободу, поэтому подняла с земли булыжник размером с кулак и со всей дури бросила им фиолетовый шар, который от злости весь покрылся пупырышками. «Альма, взять его!» крикнула, предупреждая выстрел, к счастью, прошедший мимо нее. Альма прыгнула к Гошу, сцепившись с ним. Пока тот ругался на неизвестном мне языке, сопротивляясь лингаре и по-всякому изворачиваясь. К нам уже спешили военные из других кораблей. В этой кутерьме я не могла толком разобрать, что происходит. Вокруг мелькали лучи, в голове звенели ментальные атаки, которые Фиолетовый по очереди направлял на всех присутствующих. А я все пыталась сказать, чтобы только не стреляли в лингару. Харт тоже не мешкал. Почувствовав свободу, он выпустил голубой вихрь, используя свой фактор. альми все-таки удалось схватить Гоша зубами, и она высоко подбросила его в воздух. Одновременно взметнулась силовая сеть, опутывая мелкого монстра целиком, а в Гоша кто-то выстрелил. Секунду спустя фиолетовое тело шлепнулось на песок, распластавшись блином. Гош не шевелился, но в тот момент мне было искренне плевать, что с ним. Я попыталась подняться. Альма резво подбежала, пытаясь лизнуть в щеку, но я закрылась от нее руками. «Не надо, больно!» «Хозяйка, я так волновалась!» Потерлась она о мою изрядно потрепанную куртку. «Линда!» — подбежал Харт, на ходу снимая шлем. «Как ты? Наконец-то я тебя нашел!» Он вдруг увидел мое ужасное состояние и с волнением выдохнул. «Да тебе срочно нужна медицинская помощь!» «Просто забери меня отсюда!» — прошептала я. В тот момент, когда в гашельерта попали, моя боль вернулась в двойном размере. «Все будет хорошо, слышишь? Только не отключайся!» Он стиснул зубы, а потом бережно поднял меня на руки, чтобы отнести на свой звездолет. Мне хотелось обнять Старкастера, но я и этого не могла сделать. Просто обмякла у него на руках, словно тряпичная кукла. Даже дышать стало тяжело. Я едва осознавала, что все самое страшное позади, что я жива. За нами по пятам следовала Альма, а несколько Нориан собрались около Гоши, решая, что с ним делать дальше. «Держись, девочка, дотяни до корабля», — говорил Старкастер, не давая мне провалиться в беспамятство. И в его голосе звучало искреннее беспокойство. «Еще пару часов».